Мэнли Уэйт Уэлман. Город Шонакинов Лицо доктора Манфорда Смоллета когда-то было круглым, но теперь обвисло и осунулось, как плохо пропеченный пирог. Одну щеку покрывали царапины. Его густые седые волосы, возможно, никогда не знавшие хорошей расчески, свисали на морщинистый лоб. Когда Джон Танстоун, стоя в дверях своего номера, протянул ему руку, доктор Смоллет схватил и сжал ее так, как будто она была якорем в пошатнувшемся мире. «Я пришел сразу же», — хрипло проговорил он. «Сразу же, как только получил багаж на станции и несколько раз перешел улицу, убедившись, что за мной нет хвоста. Сэр, вы не поверите, что я вам расскажу». Я и раньше верил во множество чудес, убедил его Танстоун и провел гостя к удобному креслу. Пожалуйста, присаживайтесь, готов поспорить, вам нужно выпить. Спасибо, сказал доктор, и когда Танстоун смешал виски с содовой, то он выпил ее с такой жадностью, за которую бы укорял пациента. Стакан дрожал в его руке, но кровь прилила к бледному лицу, и он заговорил отчетливее. Это было в городке Арабия. Вы о нем знаете? Начните примерно сначала, предложил Джон. Все, что я узнал из вашего звонка, ваше имя и что у вас проблемы. Проблемы? Неестественные проблемы, необычные. Здесь вы в безопасности. Начинайте, доктор. Доктор Смолет выпил еще немного. Тонстоун снова налил ему и смешал напиток для себя. «Я специально взял выходной», — медленно начал доктор Смолет. «Я много работал, и мне было необходимо сменить обстановку. Я слышал, что на севере штата мало туристов. Я где-то слышал о приятных уединенных отелях в окрестностях долины Зуар». «Зуар, да» кивнул Танстоун, вспоминая легенду о проклятых детях, рожденных с раздвоенными копытами вместо ступней и крабьими клешнями вместо кистей рук. «И вы направились туда?» «На поезде, автобусе, а затем снова на поезде». Его голос дрогнул. «Ничего не предвещало беды. Я просто хотел отдохнуть в тихом месте». На табло высветилась Арабия, и кондуктор сказал, что поезд там останавливается только по запросу. Так что я попросил остановиться и высадился на небольшую каменную платформу с чемоданом в каждой руке. С этого момента началось невероятное. Невероятного не бывает! прервал его Танстоун, голосом предсказателя, завлекающего клиентов. Что же произошло? Танстоун... Большой и энергичный, умел изобразить уверенность на своем огромном прямоугольном лице. Глаза его были спокойными, яркими, заинтересованными. Рот подробно ровно подстриженными усами был тверд, но не напряжен. Это был спектакль для достижения определенной цели. Его уверенность передалась доктору Смоллету, и тот, немного успокоившись, продолжил. Возможно, я вообразил это позже, так же, как додумывают детали снов. Теперь я думаю, что первый человек, которого я увидел в Арабии, должен ли я называть их аравийцами, не напугал и даже не заинтересовал меня. Один тощий старик развалился на траве в тени станции. Его одежда была довольно необычно скроена, надета правильно, даже аккуратно. Но материал был мне незнаком. Ткань не была похожа ни на одну известную мне. Может быть, даже это была вовсе не ткань, чем-то похожа на кожу. Но не на ту, из которой шьют одежду, а как будто живая оболочка, белая и лоснящаяся. Возможно, мне все это почудилось, Танстоун. Возможно, ⁇ кивнул Джон, думая обратное. Вы говорили со стариком? Как он выглядел? В очень хорошей форме. Как доктор, я одобряю стремление человека поддерживать тело в форме. Он был стар, но не немощен. Волосы были серыми, но не седыми и тонкими, как мои. Они были густые, как лошадиная грива. Сзади волосы коротко острижены, спереди лежат большим волнистым локоном над долбом. Темное лицо, морщинистое, но не дряблое. Тело худое, но жилистое и сильное. Я протянул руку, чтобы представиться. Он взял ее. Остановитесь здесь, скомандовал Танстоун, что вы почувствовали при рукопожатии? Не переживайте о воображении. Расскажите мне. Оно было сильное, как капкан, сказал Смолет, сухое и холодное для теплого утра. Пальцы длинные, тонкие и крепкие, как тугая резина. «Вы заметили что-либо необычное?» Смолец задумался, и его голос снова задрожал. «Да, я заметил это еще тогда и позже убедился. Безымянный палец был чрезмерно длинным. Я никогда не видел подобного раньше. Он был даже длиннее среднего пальца. Как вы узнали об этом?» «Продолжайте». — ответил Джон, оставив вопрос без внимания. — Я сказал ему, что меня зовут доктор Смолет, и старик отбросил мою руку, как будто обжегся. Я посмотрел в сторону города. Это был маленький, старый, ухоженный городок, если вы понимаете, что я имею в виду. Дома в основном были белыми, с низкими крышами, похожими на шляпы. И любопытно расположены, как будто улицы не были прямыми или пересекающимися под прямым углом. Все это было похоже на декорацию. За городом возвышался склон большого холма, практически горы, на котором рядами густо росли деревья. Я сказал ему, что мне нравится это место. Затем спросил, где я могу остановиться на пару дней. Старик затряс головой. Его серая грива колыхнулась. Он сказал мягко и вежливо, что в Арабии нет места незнакомцам. Таунстоун, внимательно наблюдавший за доктором, предложил ему сигару. «Спасибо». Смоллет зажёг спичку. «В общем, он был странным, но не враждебным. Я все еще хотел остаться. Я подумал, что, возможно, местный врач не откажет коллеге в гостеприимстве, и поинтересовался, где живет врач». Старик отскочил и уставился на меня. Я заметил, что его глаза... Его глаза... — Вертикальные зрачки, — подсказал Джон. — Как вы узнали? — он вы определенно бывали в Арабии. — Никогда. — Продолжайте. Он таращился на меня. Его губы подергивались, обнажая острые зубы. — Нет врачей, — сказал он. — У нас в Арабии нет врачей. — Это заинтриговало меня. Тогда сказал я, я мог бы открыть здесь клинику. Похоже, это очень приятный городок. Он продолжал сердито таращиться. — Здесь никогда не было врачей, — сказал он. — У нас свои методы лечения. Нам не нужны врачи. Он шипел, как кошка. Смолет перевел дыхание и продолжил. Я решил, что он просто местный дурачок и прошел со своим багажом мимо него в сторону города. Я искал место, где бы мог отдохнуть — магазин или таверну. Несколько человек отдыхали перед большим квадратным домом. На всех были надеты такие же белые костюмы из похожего на кожу материала. Они все были мрачными, худыми и поджарами, и все они следили за мной. Я остановился, оглядываясь по сторонам. И забеспокоился. Затем старик быстро прошел мимо меня. Хотелось бы мне иметь столько энергии, но, к сожалению, не имею. Это была нечеловеческая энергия. Он снова занервничал. Тонстоун положил могучую руку ему на плечо. Я же сказал вам, что вы здесь в безопасности, напомнил он. Я хочу знать всю историю. Все произошло так быстро, сказал доктор Смолетт. «Возможно, я что-то упускаю, а что-то выдумываю». Старик разговаривал с остальными короткими словами на неизвестном мне языке, и они подбежали ко мне, быстро и агрессивно, как бешеные псы. Один ударил меня в лицо, остались царапины. Доктор Смолет поднял руку и потрогал отметины на щеке. У него были длинные ногти и удлиненный безымянный палец. Я почувствовал себя отвратительно. Меня мутило. Я попытался отступить, но они окружили меня, хватая за руки и плечи. Они бы повалили меня на землю, но я взмахнул одним из своих тяжелых чемоданов и изо всех сил ударил самого крупного по голове. Вы бы видели, как он упал. Как пустое, мокрое пальто. Он лежал неподвижно». Остальные закричали и отшатнулись. Вместе с чемоданами я забежал в маленькую пристройку на станции и захлопнул тяжелую дверь. Там был большой засов. Я задвинул его. В тишине я стал размышлять. Поездов не будет в ближайшие несколько часов. А может и до следующего дня. Я знал, что в Арабии мне некому обратиться за помощью. Я задумался... «Смогу ли выдержать осаду этих людей, которые страстно желали убить меня без какой-либо причины?» Они разговаривали снаружи в полголоса. Затем один из них поскреб снаружи дверь, как собака, желающая войти. Это был старик. Он сказал, что произошло недоразумение, и они хотят извиниться. «И вы поверили в это?» — резко спросил Джон. «Я был только рад» но когда я открыл дверь, они снова окружили меня. Один из них показал в сторону, где что-то лежало. Это лежал тот, кого я ударил. Он сказал, что я убийца. Я собрал нервы в кулак и объяснил, что это была вынужденная самозащита. Затем старик напомнил мне, что я говорил ему, что я врач. Он приказал мне вылечить того, кого я ударил. Я был рад сделать это. Поэтому взял один из своих чемоданов, в котором были лекарства и медицинские инструменты, и подошел к лежащему человеку. Никто из них не пошел со мной. Казалось, они сторонились его в абсолютном ужасе. Конечно, конечно, пробормотал Танстоун, больше сам себе, чем Смолиту. Единственное, чего они. Не... не буду вас прерывать. Я опустился на колени рядом с лежащим человеком. Его лицо было смуглым и бледным. Из ушей и носа текла кровь, глаза были открыты, и один вертикальный зрачок был шире другого. Трещина в черепе. Я понял это сразу. Я чувствовал, что он мертв. убедился в этом за несколько секунд. Должно быть, обитый железом угол моего чемодана попал ему прямо в висок и проломил череп. Я обернулся и сказал остальным «Он мертв помогите мне отнести его на станцию». Все они разбежались от меня. Они выглядели даже бледнее, чем их мертвый друг. «Его нельзя просто бросить здесь», — сказал я. «Помогите мне». Я встал и каким-то образом поднял его на руки. Он не был маленьким или худым, но я справился самостоятельно. Я отнес его на станцию и уложил на каменную скамью. Когда я вышел за дверь, они в ужасе пятились к своим домам. Они таращились на меня и перешептывались. Когда я вышел на открытое пространство, они отошли еще дальше, уставившись на меня издалека, как испуганные щенки. С меня было достаточно. Я взял вещи и пошел вдоль путей. Двое преследовали меня на расстоянии. Но когда я останавливался, они тоже останавливались. Казалось, они не могут решить, бежать или атаковать, но они не двигались с места пока я не продолжал путь. Мы прошли через узкий проход между холмами до места где железная дорога шла параллельно шоссе. по нему ехал грузовик я остановил его и попросил подвести в грузовике я разговорился с водителем, рассказал ему все за исключением несчастного случая он сказал арабия а. «Эти чудаки!» Казалось, он знал, что они были странноватыми и не хотел знать ничего, кроме этого. Так же, как люди относятся к тюрьмам или сумасшедшим домам по соседству. Он довез меня до места, где я сел на автобус, а затем на поезд до Нью-Йорка. В поезде ехали двое этих людей из Арабии, облаченные в странные костюмы, а их напряженные глаза следили за мной. Они преследовали меня. «Всю ночь я провел в переполненном вагоне для курящих. Приехал в Нью-Йорк, позвонил вам и, надеюсь, сбил их со следа, когда добирался сюда. Мистер Танстоун, говорят, что вы больше, чем кто-либо другой, знаете о всяких странных и загадочных вещах. Что за город Арабия? И кто такие его жители?» «Вы слышали что-нибудь о Шонокинах?» — спросил Танстоун, дождавшись окончания рассказа. Шонакины? Шонакины? Ах, это легенда! Разве вы не знали, что они существуют на самом деле? Это община Шонакинов. Я мало слышал об этом, и вы оказали мне услугу, рассказав об этом месте. Но Шонакины просто миф. Индейские сказки, вроде Гайаваты. Гайавата был реальным человеком. И шонекины настоящие настоящие почти люди. Я видел нескольких, изучал их. То, что вы рассказали, соответствует тому, что я о них знаю. Эти длинные безымянные пальцы, странная одежда, их своеобразные познания и науки, заставляющие их не доверять медицине и прочим достижениям человечества. И единственное, чего они боятся, — это собственная смерть. Потому что, насколько я знаю, — Никто и никогда не видел Шонакина, умершего по естественным причинам. Как это объясняет наука? потребовал объяснений доктор Смолет. Наука не признает существование Шонакинов, не говоря уж об их изучении. Примет ли наука всерьез доклад о расе, у которой, насколько это известно, нет женских особей? Я действительно не встретил там ни одной женщины, задумчиво проговорил Смолет. «Существа с такими глазами и руками. Существа, которые, несмотря на то, что похожи на людей, ими не являются. Имеем ли мы с ними общих предков? Кто сказал, что они скрывались веками и теперь хотят тихо и сознательно обладать властью над миром, который по их утверждению всегда принадлежал им?» «Почему вы так считаете?» — спросил Смолет, «Вы действительно знаете о них, или все это только догадки?» «Кое-что я знаю. А кое о чем догадываюсь. Доктор Смоллетт, я хочу, чтобы вы пообещали мне хранить молчание какое-то время. Сейчас вам нужен отдых в приятной компании и в безопасном месте. Предлагаю вам провести пару дней в гостях у моих хороших друзей». Дверь в дом, к которому они приехали на такси, открыл человек в одежде, похожей на рясу священника только та была не черного, а темно-зеленого цвета. Он тепло по-братски поприветствовал Таунстоуна. Он не удивился, когда Джон представил доктора Смоллита и спросил, может ли тот остаться на пару дней. Они пообедали и выпили за приятной беседой. Таунстоун вышел и в одиночестве отправился к начальнику вокзала. Он представился именем их общего знакомого. «Я прошу об одном одолжении», – сказал Джон. Мне необходимо проехать по небольшому ответвлению вашей железной дороги, проходящему по долине Зуар. Я полечу туда сегодня на самолете. Я хочу доехать до города Арабия, но поезд не должен останавливаться на станции. Достаточно будет замедлить скорость, чтобы я мог спрыгнуть возле города. Разумеется, просьба Танстоуна была выполнена. Он никогда ни о чем не просит, если не уверен, что его просьбу выполнят. Он прилетел в долину Зоар без багажа, но его карманы были забиты различными полезными предметами. Затем, вечером, он покинул небольшую станцию на поезде, следующем в сторону города Арабия. Это был смешанный поезд со старыми пассажирскими сидениями, молочной цистерной, двумя товарными вагонами и локомотивом. У мудрого на вид старого кондуктора на рукаве было четыре золотые полоски за 20 лет службы. Он пожал Тан Стоуну руку и сел рядом поговорить. Джон не задавал ему вопросов, но то, что кондуктор рассказал ему, могло быть целой серией полезных ответов. «Арабия — старый город. Я никогда не бывал там. Кто-то заключил сделку с железнодорожной компанией, чтобы числиться начальником станции». Хотя поезда там останавливаются только по необходимости. Иногда туда доставляют грузы, но никогда ничего оттуда не вывозят. Раз в месяц один-два человека садятся там на поезд или сходят с него. Своеобразные, да, но мир полон своеобразных людей. Они никогда не опаздывают. Оплачивают проезд наличными, в основном старыми монетами, доллары и полдоллара, реже купюрами. Купюры выглядят новыми». Пару раз это тревожило меня, и я проверял купюры в банке. К моему удивлению, они оказывались подлинными. «Естественно», — сказал Танстоун, «Неестественно», — возразил старый кондуктор. «Арабия — неестественное место. Никто не ездит туда. Может, шериф бы ездил, но там никогда ничего не происходит. Нет телеграфа, телефонов, газет, по крайней мере, о которых я когда-либо слышал». Они заключили сделку с властями, как индейцы, чтобы их оставили в покое. Не знаю, как у них это получилось. Они не индейцы». «Не индейцы», — согласился танстоун Кондуктор, прищурившись, смотрел сквозь очки на проплывающий за окном пейзаж. Солнце уже зашло, и Джон видел за окном лишь кромешную тьму. Но, как и все железнодорожники на знакомых маршрутах, кондуктор знал, где именно они ехали. Мы пребываем через 5 минут, сказал он. Обычно мы проносимся мимо на высокой скорости, но сейчас избавим скорость до 30 миль в час. Через 2 мили будет небольшая просека, заросшая деревьями. Мы замедлим ход до 15 миль в час, и вы сможете сойти. До свидания, мистер. Вы знаете, что делаете? Знаю, заверил его Джон. Кондуктор поднялся. Таунстоун проследовал за ним по вагону и остановился у входной двери. Он смотрел, как поезд подъезжает к окраине Арабии. На фоне мрачного склона показались дома. Всё так, как описывал доктор Смоллет. Виднелись редкие тусклые красноватые огни, как будто светящиеся сквозь цветное стекло. Таунстоун спустился на нижнюю ступеньку вагона. Поезд миновал Арабию и избавил скорость. Джон дождался подходящего момента и прыгнул в темноту. Для его роста и веса он удивительно легко приземлился на ноги, как кошка. Он быстро спрятался за кустами и подождал, пока пояс наберет скорость и скроется из виду. Он уже собирался подняться на ноги, но вместо этого присел еще ниже. Земля под его коленом слегка вибрировала. Кто-то приближался. Медленно и осторожно. Танстоун неподвижно ждал. Куст зашевелился. Его глаза, привыкшие к темноте, уловили движущийся силуэт человека ниже его. Фигура поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, всматриваясь в ночь. В пяти ярдах от Танстоуна, фигура остановилась, прочистила горло, а затем вспыхнула спичка, чтобы зажечь сигарету. Анстоун разглядел темные волосы, агрессивное молодое лицо, голубую рубашку с расстегнутым воротником и закатанными почти до плеч рукавами. Это определенно был не Шонакин. Пригнувшись, Джон прополз вперед, а затем стремительно набросился на него. Его могучие руки легли на бицепсы юноши и сомкнулись, как кандалы, удерживая беспомощного пленника. Сигареты и спичка отлетели в сторону и погасли. Крепко удерживая молодого человека, Таунстоун быстро заговорил. «Не двигайся, или я вырву тебе руки. Кто ты и откуда?» В темноте послышался легкий смешок от нервов или от хорошего настроения. Вежливый молодой голос ответил. «Я спрыгнул с поезда, как и вы. Меня зовут Кент Коллинз. Зовите меня Крэш, мистер Таунстоун». «Крэш?» «Я получил это прозвище, когда играл в футбол. Вы можете увидеть его на татуировке у меня на левой руке». Я пришел, чтобы помочь вам. Юноша, назвавшийся Кентом Коллинзом, был хорошо сложен. Возможно, 5 футов и 10 дюймов ростом, и весил примерно 165 фунтов. Но он отлично понимал, что у него нет шансов против гигантского танстоуна. Он не двигался в руках Джона, ни один мускул не дрогнул в его стиснутых бицепсах. Я надеялся, сказал он, что вы увидите огонек спички и выйдете ко мне. — Я не виню вас за недоверие. — Зажигать здесь спички очень глупо, — наставительно сказал ему Танстоун. — И почему я должен тебе доверять? — Вы не должны, пока я вам все не объясню. Я попытаюсь. Я немного знаю о вас и чуть меньше знаю, почему вы здесь. Но все же что-то я знаю. Я друг доктора Смолита. Это ты так говоришь, — сказал Джон. Несколько его друзей знали, насколько уставшим он был и переживали, что с ним может что-то случиться. Когда он отправился в отпуск, я поехал за ним, не вместе с ним, но в стороне, на случай, если ему понадобится помощь. «Ты предполагал, что ему понадобится помощь в Арабии, Коллинс? «Зовите меня Крэш, мистер Танстоун. Я задремал в поезде, а когда проснулся, доктора уже не было, а поезд уже отъезжал от станции. Примерно в этот момент я спрыгнул с поезда и направился в город». Я успел увидеть, что он попал в беду, выпутался из нее и убежал. А ты что делал в это время? Дрожал от ужаса, подобрал верное слово Крэш Коллинс. Вы бы тоже испугались, мистер Танстон. Нет, говорят, вы ничего не боитесь. Говорят, вы можете взглянуть в глаза самому дьяволу и назвать его лжецом. Но я испугался. Я прятался в кустах у дороги до тех пор, пока не подъехал другой поезд. Я видел двух Шонакинов, севших в него. Я пробежал и уцепился за поезд. Они перешептывались между собой и не обратили на меня внимания. Я следил за ними до того, как они пересели на Нью-Йоркский поезд. Доктор Смоллит был на том поезде, и они следили за ним так внимательно, что не замечали меня. Он сбил их с пути и пришел к вам, а я шел прямо за ним. Я подслушал ваш разговор в отеле и потом... — Ты подслушивал? — повторил Джон. — За вашим окном есть пожарная лестница, мистер Танстоун. Джон ослабил хватку. — Я слышал какой-то шум, но проигнорировал его. — Вам не следовало его игнорировать? — поинтересовался вежливый голос. — Я мог себе это позволить. В моей комнате есть... разное устройство. Танстоун решил не вдаваться в описание. Они предупредят меня о любой опасности или попытке проникновения сверхъестественных врагов. — Таких, как Шонакины, предположил Крэш Коллинз. Именно. Того, что ты мне рассказал, достаточно, чтобы понять, что ты, по крайней мере, не на их стороне. Насчет всего остального я не уверен. Но ты обычный человек, и не более того. — Я кажусь вам заурядным, — вздохнул Крэш Коллинз но я действительно хочу помочь. Мне больше нечем заняться в жизни. Нет семьи, работы и чего-либо важного». «Советую тебе убраться отсюда», — прервал его Танстон. «Поймай грузовик и уезжай подальше от Арабии. Время от времени парни вроде тебя отправляются на поиски подобных приключений, сочтя свою жизнь скучной, и подвергают себя опасности» в тысячу раз больше, чем бизнесмен, сделавший десять выстрелов в цель, отправившийся в африканские джунгли охотиться на львов-людоедов. «Пожалуйста», — умолял Краш Коллинз, «я сделаю все, что вы скажете». «Я говорю, чтобы ты убирался отсюда», — снова прервал его Джон. «Я должен сосредоточиться на шонокенах и не собираюсь отвлекаться, чтобы опекать тебя. Если ты говоришь правду, я буду честен с тобой». Ты можешь больше помешать, чем помочь. Извини, но я не изменю своего решения. Оставь меня в покое. Крэш Коллинс развернулся. Тан -Стоун шел по направлению к городу Шонакинов. Из города доносился негромкий шум. Возможно, он и не услышал бы его, если бы не прислушивался намеренно. Это было не пение, хотя звучали какие-то музыкальные инструменты. И им вторили какие-то голоса. Они монотонно завывали и прерывались, не соблюдая тональность. Тан Стоун несколько раз слышал подобные представления на особых концертах, изображающих музыку будущего. Его музыкальное образование было таким же, как и у обычных людей, но эти звуки вызывали у него отторжение и чувство тревоги. Он задумался, не были ли исполнители на тех концертах осведомлены о псевдомузыке Шонакенов. Он пошарил по карманам, проверяя вещи, которые принес с собой. В первую очередь он проверил два талисмана. Круглый золотой футляр, чуть меньше монеты, в котором было запечатано нечто вроде проколотого и забальзамированного глаза летучей мыши. Другим талисманом был напальчник из темной кожи, который он достал из кармана и надел на огромный большой палец подаривший его утверждал, что напальчник сделан из уха черной кошки, сваренного в молоке черной коровы. Оба талисмана должны были сделать своего хозяина невидимым. Таунстоун не до конца верил в это, по крайней мере, он не думал, что это может сработать без специальных ритуальных фраз и жестов, которые он не хотел сейчас пробовать» но они могли бы помочь избить с толку магию Шонакинов, которая бы могла выдать им его местонахождение. Улица, по которой он шел, была гладкой и ровной, как танцпол, но не скользкой. Шонакины использовали необычные материалы и инструменты для покрытия улицы и всего остального. С одной стороны улицы росла высокая живая изгородь, и Тан прижимался к ней, тихо крадясь вдоль улицы. Он остановился напротив одного из домов с красноватыми огнями внутри, но сквозь затуманенные окна ничего не было видно. Он подошел к другому дому и опустился на колено. Он приоткрыл губы, чтобы ослабить давление на барабанные перепонки, и прислушался. Движение. Позади него раздался шорох. Все еще стоя на одном колене, он развернулся и запустил руку за пазуху, чтобы вытащить одно из нескольких видов оружия, выбранных им против подобных врагов. Но они не приближались к нему. Они кружились и боролись в нескольких ярдах позади него. Он видел их светлое одеяние и размахивающие руки. «Получи, чертов!» — раздался глухой удар, и голос оборвался. — Но этих двух слов было достаточно для Танстоуна. Он узнал голос. Это был Крэш Коллинс, который проигнорировал его предупреждение и последовал за ним. Ничего не зная о методах Шонакинов, он был замечен и атакован. Сейчас уже было поздно спасать его. Танстоун тихо проскользнул через изгородь и посмотрел сквозь кусты. Шонакины шли по улице, передвигаясь бесшумно, как двуногие леопарды. Их было пять или шесть. Они подталкивали шатающегося, оглушенного крыша Коллинза. Пройдя мимо Таунстоуна, они направились к более плотному скоплению домов. Их кто-то позвал на языке, который не мог идентифицировать доктор Смоллетт и который Таунстоун знал, но не понимал. Они поймали парня, но не убили его. «Почему?» Он вышел из своего укрытия и тихо последовал за ними, держась на расстоянии и едва различая в темноте их светлое одеяние. Сам он был одет в темную одежду, в которой его было бы сложно заметить даже с кошачьим зрением Шонокинов. По мере приближения он услышал голоса, спрашивающие и отвечающие, как если бы охранник расспрашивал их о чем-то. Затем к ним присоединились еще несколько Шонакинов. Они перебросились короткими фразами. Замолчав, они свернули за угол, и он поспешил за ними как раз вовремя, чтобы увидеть, как они взбираются на холм. Он пошел за ними, благодарный, что тропа пролегала далеко от домов. Шонокины впереди вели своего пленника к вершине холма. Подъем был длинный и довольно крутой, и там что он не раз оказывался на четвереньках но Шонакины двигались легко и уверенно в темноте, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы не терять их из виду. Он был так сильно сосредоточен на подъеме, что недостаточно смотрел по сторонам. Фигура в светлых одеяниях вдруг появилась над ним. Ее нога оказалась совсем рядом с рукой Джона. Существо заговорило с ним, задало вопрос на языке Шонакинов. Танстоун, пригнувшись, чтобы подняться, выбросил вперед руку и схватил лодыжку, которая сжалась в его руке, словно в ней не было кости. Шонокин, видимо, открыл рот, чтобы закричать, но танстоун был слишком быстр, а темная одежда легко укрыла его в темноте. Существо упало и ударилось головой о камни. Через мгновение танстоун уже придавливал его своим весом, а его руки находились на шее существа. Танстоун чувствовал, как жилы на шее врага ползут и извиваются в его руках, как клубок змей. Руки Шонакина взметнулись вверх, чтобы впиться когтями в лицо Танстоуна. Он не вздрогнул и отвел голову лишь для того, чтобы избежать попадания этих странных пальцев в глаза. Он сосредоточил всю свою силу в руках и чувствовал, как пальцы погружаются в плоть, как в пластилин, и тело под ним ослабевает. Когти соскользнули с его лица и безрезультатно попытались схватить запястья, царапая их. Шонокин обмяк под ним, но Тан Стоун знал, что это могла быть уловка. Продолжая сжимать горло противника, он вполголоса медленно начал считать до сорока. Затем он отпустил его, поднялся и достал носовой платок, чтобы вытереть кровоточащее лицо. Он прислушался. Шонакин не двигался и не сдавал ни звука. Даже не дышал. Он опустился на колени рядом с ним и ощупал место, где должно было располагаться сердце. Не было ни намека на жизнь. Джон Танстон, который никогда не радовался тому, что убил или ранил кого-то из тех, с кем пришлось сразиться, улыбался сам себе в темноте. Это была жесткая улыбка, испугавшая бы многих людей, считавших Джона Танстоуна просто большим кротким ученым. Он оттащил тело немного вниз и положил его прямо поперек тропы. Ни один шонокин и близко не подойдет к мертвому представителю своей расы. Танстоун продолжил восхождение по холму, не опасаясь преследования. На вершине был свет, бледнее странного красного свечения в окнах домов. Джон сошел с тропы и стал осторожно пробираться сквозь заросли кустов. Он подошел как можно ближе и отодвинул несколько веток, чтобы посмотреть, что может быть на вершине холма. В свечении он увидел здание, на первый взгляд похожее на замок, а на второй – зубчатые сооружения, окружающие плотину водохранилища. Сооружение было квадратным, С башенкой на каждом углу, и каждая башенка была увенчана остроконечной крышей, как колпаком. Окон не было, только арочная дверь, закрытая массивными воротами, которые, казалось, не имели замка. Изнутри, в том месте, где должна была быть крыша, поднимался бледный свет, освещающий пространство вокруг. Над зданием летали крылатые существа. Большие летучие мыши, решил Танстоун. Рядом с ним, глядя на дверь похожего на замок здания, стояла группа Шонакинов. Среди их, одетых в светлое одеяние фигур, возвышался силуэт Крэша Коллинза. Его руки были связаны чем-то вроде ленты из светлого гибкого металла. Один из собравшихся, серый и, видимо, очень важный, заговорил глубоким властным голосом. Один из Шонакинов обратился к Колинзу. «Он спрашивает твое имя!» «Кент Коллинз», — прозвучал уверенный ответ, — «это война, и, видимо, я ваш пленник. Правила ведения войны позволяют вам спросить мое имя, и я могу сказать его». «Что ты здесь делаешь?» — Коллинз усмехнулся. «Правила ведения войны не обязывают меня отвечать. Смирись с этим, Шонакин». Переводчик поговорил со своими товарищами на их языке, и они издали тихий рычащий звук, который можно было принять за смех. Серый Шонакин заговорил снова, и переводчик обратился к Колинзу. Он интересуется, удовлетворен ли ты произошедшим с тобой? Со мной еще не произошло ничего, чего я не смог бы вынести, ответил Колинз. Мне многое любопытно, но я все еще не ранен и не напуган. «А парень неплохо врет», — подумал Танстон. «Если Крэш Коллинз не боялся, значит, он был еще большим дураком, чем думал о нем Танстон. Переводчик перевел сказанное Крэшем на шонокинский, послушал очередную фразу серого вождя и снова обратился к Коллинзу с вопросом. «Он спрашивает, не хочешь ли ты помолиться своему богу?» «Не здесь и не сейчас» ответил Коллинз. «Я всегда думал, что мне стоит больше молиться, но сейчас не время начинать. Любой, кто услышит мои мольбы, перестанет уважать меня. А помощь, которая мне предназначена, придет ко мне независимо от того, молился ли я». «Неплохо», — сказал переводчик. «Скоро ты будешь менее разговорчивым, Коллинз» но если ты отказываешься молиться сам, позволь нам помолиться по-своему. Только если мне не нужно будет участвовать в этом. Но ты должен, Коллинз. Мы покажем тебе, как и когда. Но смотри, это будет последнее, что ты увидишь в своей жизни». Несмотря на грозящую ему опасность и опасения за парня, попавшего в руки этих тварей, Танстоун был восхищен. Поклонение. Шонахин сказал, что они будут молиться своему божеству. Танстоун вспомнил теорию, высказанную однажды одним профессором психологии, что религия ⁇ это инстинкт, столь же глубокий, как и любой другой, не ограничивающийся только человеческой расой. Исчезнувшая в каменном веке раса неандертальцы, которые, как и Шонокины, ходили на двух ногах, использовали огонь, орудие и язык, не будучи людьми, поклонялись божествам. Ученые знали это, так как находили в могилах неандертальцев орудие и другое имущество, лежавшее там для использования в загробной жизни. Иные, у кого не было психологического образования, предполагали, что бог неандертальцев был существом, известным людям, как сатана. Как бы то ни было, собаки поклоняются хозяевам как богам, дикие звери боятся человека как дьявола. Еще древние писатели приписывали животным преданность. В тысячи и одной ночи звери клялись Аллахом, а в старинных африканских сказках обезьяны использовали алтарь в своих службах. Сан Стоун посетил на юге Франции одну пещеру, которая когда-то служила часовней, потому что на ее стенах было найдено изображение буйвола, стоявшего на коленях перед естественным разломом в форме креста. Шонокины, не будучи людьми, собирались молиться. Коллинс, связанный по рукам и ногам, не двигался и не говорил, пока двое его конвоиров не подвели его к камню и не усадили на него. Затем он заговорил, извергая грубые ругательства. Один из них неприятно засмеялся в ответ. Вокруг серого вождя столпилось несколько шонокинов, помогая ему надеть ритуальный костюм. Он включал в себя шарф и что-то похожее на древний потертый цилиндр. В руку вождь взял посох, украшенный резным черепом, из макушки которого торчали редкие волосы, похожие на увядшую траву. В таком виде это существо напоминало грубую карикатуру, нарисованную жестким радикальным художником на богатого человека, Скруджа или скупого дядюшку Дэвида Балфура или богатого Сквайра в старомодной мелодраме. Другой Шонекин облачился в темный плач с капюшоном, похожий на монашескую рясу. Третий нацепил ремень с висящим на нем мечом и надел на голову фуражку. А еще один надел что-то вроде шапочки выпускника. Переводчик присел рядом с камнем, на котором сидел Коллинз. «Тебе лучше?» — спросил он вежливо. «Чувствуешь себя как дома, теперь, когда видишь своих друзей и силы, которыми люди восхищаются и доверяют». «Не вижу ни одного друга». — решительно ответил Коллинз. — И никто среди вас не считает меня другом. — Позволь познакомить вас! — переводчик грациозно указал на вождя в цилиндре. — Вот человек, владеющий богатством и занимающий высокое положение в твоем обществе, возможно, самый завидный человек твоей расы. А вот... Он махнул в сторону ушу на киноврясе. «Твой религиозный человек, твой священник, тот с мечом на поясе, как ты видишь, воин, человек, от которого ты зависишь, когда сила — последний аргумент и должна уладить разногласия. А в плоской шляпе — профессор, ваш образованный человек». «Они выглядят, как будто устроили нищенскую вечеринку», — фыркнул Коллинз. Он был прав. Танстоун знал это, и переводчик тоже знал, поэтому рассмеялся Шонакинским смехом. Я сказал тебе, что они твои друзья, Коллинс, ты связанный и беспомощен, а мы, Шонакины, нашлем на вас тех, кому мы поклоняемся. Но эти ваши люди, лучшие из твоих собственных людей, будут рядом с тобой, чтобы защитить. «Будут ли они полезны тебе против наших богов? Деньги, гордость, религия, меч воина, мудрость профессора?» «Только развяжите мне руки», — начал Коллинз. «О, это глупо!» — оборвал его переводчик. «Ты, будучи свободным, не устоял против нас, простых шонекинов. Как ты сможешь противостоять нашим богам? Ни один человек не сможет». Думаю, я знаю одного, сказал ему Коллинз. Я могу читать твои мысли. Его имя Танстоун. Коллинз молчал. Я читаю твои мысли, повторил переводчик. Мы знаем Танстоуна. Мы уже сталкивались с ним раньше. Я скажу тебе, что ты в чем-то прав. Его действия против нас не были полностью неудачными. Но его здесь нет. «Никого нет. Вся твоя надежда — это, как вы там говорите, выдавать желаемое за действительное». «Возможно», — сказал Колинс и плотно сжал губы. Переводчик отвернулся поговорить с остальными шунокинами. Их язык был совершенно непонятным, полным удивительно сложных акцентов, возможно, слишком сложным для человеческого рта. Несомненно, у него был и свой сложный синтаксис». Но постоянно возникали слоги и интонации, показавшиеся Танстоуну знакомыми. Он пожалел, что Лавкрафт не мог видеть и слышать этого. Лавкрафт знал так много легенд о других людях еще до появления человечества, и как их поведение и речь протянулись сквозь века к современному миру. Де Грандену, ученому из Франции, несомненно тоже было бы интересно происходящее. Танстоун не сомневался, что он выживет и расскажет обо всём Грандену за бутылкой вина в Хантингтоне, Нью-Джерси. Разодетые Шонокины отошли от остальных, которые присели на корточки в ожидании зрелища. Наряженный священником поднял руку и начертил какой-то знак в воздухе. Не крест, но что-то подобное. Трое других, ряженный воин, ученые и сквайр, упали на колени. Священник Шонакин сказал что-то, из-за чего зрители засмеялись. Очевидно, это была пародия на человеческие религиозные обряды. Таунстоун сдержал стон презрения. Он сохранял молчание, но улыбнулся, и губы его изобразили плевок. Как неоригинально и глупо. Шонакины научили этому древних дьявола-поклонников, или наоборот, неизвестно, да и нет смысла выяснять важно было, что то, что они называли поклонением, было всего лишь глупой пародией. Он знал безумных старух, читающих молитвы задом наперед, тщеславного чопорного псевдопоэта, который смешивал воедино детали различных церемоний и называл их новым учением. Эти шонокины делали то же самое и не очень умело. Танстоун задумался, что, возможно, пора наброситься прямо на них, сбить их с ног своими огромными кулаками и одержать победу у дверей этого странного светящегося храма. Но решил пока оставаться на месте. Пока продолжалось представление с четырьмя ряженами, другой Шонекин медленно и неуклюже подходил к этому странному зданию. Его руки были подняты, пальцы дергались. Подойдя ближе, он закричал. Это был музыкальный, продолжительный, ровный звук, похожий на звук горна. Похожие на летучих мышей существа в луче света трепетали, кружились и разлетались, словно в порывах ветра. Что-то более темное, чем стены, появилось в арке между башнями. Это была рогатая голова. Через мгновение показалась еще одна. «Видишь?» – сказал переводчик Колинзу, «Другие люди тоже видели, но не смогли уйти, чтобы рассказать об этом» они пришли за тобой, эти двое. Но разве тебе стоит бояться? Величайшие силы человеческой расы стоят между вами». И действительно, пятеро участников представления прекратили пародировать религиозную службу и направились к Коллинзу. Они столпились вокруг него, глядя на здание. Их тела оказались напряженными и враждебными в этих нелепых одеяниях. Теперь они выглядели как телохранители для пленника. Наспех собранные, но решительные. На четверть секунды Танстоун засомневался. Он чувствовал желание выйти из укрытия и начать бой, но сделав это, он совершил бы ошибку. Как оказалось, у него было три разных объекта для наблюдения. Группа вокруг Коллинза, большая группа зрителей и здание, из которого выходили рогатые головы. Каждая голова сидела на костлявых и высоких плечах, как у египетских статуй. Затем показались и тела. Они были высокими и смуглыми, и в то же время гладкими и блестящими, как у рептилий. Они двинулись прямо к двум группам. Танцтоуну показалось, что они слегка прозрачны, будто нарисованные на стекле. Шонакин Чейзов привлек этих существ и издал еще один крик более дикий и пронзительный и упал ничком. Шонаки и зрители последовали его примеру. Но те, что стояли рядом с Коллинзом, пятеро в костюмах и переводчик, еще больше напряглись. Один из них издал звук, похожий на угрожающий рык. «Не думаешь ли ты, что они защитят тебя, Коллинз?» – прошептал переводчик. «Нет, не вставай с камня. Так ты только быстрее привлечешь их внимание». «Ты хоть рассказал бы, что происходит!» Послышался голос Коллинза, и он стиснул зубы, чтобы слова звучали ровно. «Возможно, ты не задумываешься о добре и зле, но для меня это важно. Я заслужил объяснение!» «И ты получишь его!» Спокойно согласился переводчик. «Не то, чтобы мы прислушались к твоим мольбам, Коллинз, но ты должен знать правду. Это часть происходящего здесь!» Простыми словами, позволь мне сказать, что мы, Шонакины и вы, люди, являемся врагами. Вы захватчики, воры, самозванцы на троне мирового господства. Вы правили плохо. Мы законные наследники, настоящие владельцы. Мы хотим убрать вас с пути. Тонстоун слушал, но его глаза были прикованы к рогатым существам, медленно бредущим от здания. Их ноги не двигались, они будто плыли. Ноги, у них не было ног. Танстоун припомнил легенды о Джамбе с асобонцами, тули, веге и другой дьявольщине из легенд разных народов. Ноги этих существ оканчивались у лодыжек. Они подплывали все ближе и ближе, прямо над землей. Что-то случилось с одним из нас, там, внизу, в городе рассказывал переводчик Колинзу. Один из ваших ударил его. Он упал и не двигался. Нам это не нравится, Колинз. Мы должны что-то предпринять, иначе мы недостойны жизни. Поэтому мы обмениваем тебя на нашего ушедшего собрата. Не совсем честный обмен, но это должно удовлетворить их. Танстон буквально почувствовал заглавную букву Говоря, их переводчик сделал вежливый жест в сторону приближающихся рогатых существ. Для Джона это имело смысл. Он хотел бы понять, из-за чего шонакины боялись мертвецов. Эта церемония была своего рода жертвоприношением, но переводчик также сказал, что разодетые шонакины будут защищать Колинза, исполняя роли главных человеческих ценностей. Это была насмешка, но над чем «Они уже близко», — сказал переводчик. Рогатые существа проплывали рядом с группой шонокинов зрителей, лежавших неподвижно, словно без сознания. Они находились достаточно близко к Танстоуну, и тот мог их подробно рассмотреть. Один был одет в подобие мантии или халата, другой был голый и покрыт чешуёй. У них были огромные уши, глубоко посаженные глаза светились под массивными бровями, казалось, у них звериные зубы. Сквозь них Джон видел землю и линию горизонта. Они скользили над лежащими легко касаясь их. В небе будто вспыхнула молния, но грома не было. «Пора — Пора! — крикнул переводчик, наклоняясь почти к самому уху Коллинза. «Доверься своим друзьям, чтобы они спасли тебя от них!» Существа устремились к группе Шонакинов, окружавших пленника. Четверо наряженных Шонакинов, которые все это время стояли неподвижно, теперь окружали Коллинза. Впереди стоял серый вождь в нелепом цилиндре. Он поднял посох с черепом на конце. Остальные приготовились к битве. Их руки поднялись, когтистые пальцы угрожающие загнулись. Переводчик отступил назад, не сводя глаз происходящего. Он пятился к месту, где прятался Танстоун. Он издал смешок, хотя, возможно, смехом это не было. Желаю тебе насладиться процессом, обратился он к Коллинзу. Танстоун быстро вышел из своего укрытия и схватил переводчика за руки. Он действовал решительнее и жестче, чем в схватке с Шонакином на склоне тропы. Одной рукой он схватился за тонкую шею, а другой взялся за пояс, удерживающий одежду наталии Быстро собравшись силами, Таунстоун поднял Шонакина на вытянутой руке над головой, как атлет поднимает штангу. Затем поднял колено и сбросил на него Шонакина. Позвоночник сломался, как сухая палка. Все еще держа в руках обмякшее тело, Таунстоун побежал вперед. Четверо Шонакинов смотрели на приближающихся рогатых существ, и в последний момент они задрожали и тоже упали ничком. Это была ключевая часть церемонии, главная насмешка. Человек в плену полагается на силы человечества, но они оказываются бессильны и предают его. Кто-то мог и должен был написать статью о шонокинском юморе, проявляющемся в их злобе. Но прежде чем рогатые существа перешагнули через лежащих ряженых шонокенов, Тан Стоун подошел и встал перед ними. Он вытянул руки, держа на них свою жертву. «Я предлагаю вам это!» — сказал он. Они закричали. Воздух наполнился шумом, пронзительные звуки вонзились в уши, как иглы, сотрясая тело, как электрический ток. Любой человек, кроме танстоуна, выронил бы свою ношу. Несомненно, этого они и добивались криком. Но поскольку Джон не выронил Шонакина, это так и останется лишь предположением. Шум затих, рогатые существа отплывали обратно, как оседающие шторы, когда замирает ветер. Шонакины вокруг Танстоуна вставали и уходили. Их страх перед мертвым Шонакином был сильнее, чем перед теми, кого они призывали. Не хотите его? спросил Танстоун. Но вам придется его забрать. Он высоко поднял тело Шонакина и бросил его вслед рогатом. и в то же время побежал в их сторону. Один из них протянул когтистую лапу и коснулся рукава Танстоуна. Он почувствовал, как его будто обожгло раскаленным железом а часть его пальто вспыхнула. Но эти существа хотели только оттолкнуть его, а не схватить. Они отступили. А оставшиеся Шонокины в ужасе разбежались. Они кричали на бегу, в суматохе толкались на тропе вниз по склону. Тонстоун посмотрел им вслед и оторвал обожженный рукав. На рубашке под ним был неровный черный след, как клеймо в виде когтистой руки. Теперь у него нашлось время поговорить с Коллинзом. Ты в порядке? Коллинз не ответил. Танстоун подошел ближе, наклонился и потянул за металлическую ленту. Он развязал узел, и Коллинз, освободившись, встал на ноги. Вы не поверите, сэр, сказал он. Все это время я знал, что вы придете. Сожалею, но мне немного трудно в это поверить. Ответил Танстоун, он все еще следил за удаляющимися рогатыми силуэтами. Они двигались в сторону своего логового замка. Между ними и Танстоуном лежал труп Шонакина-переводчика, голова которого приняла неестественное положение. Видимо, они были столь же суеверны, как и сами Шонакины. «Если бы я не знал, что вы здесь и что появитесь в нужное время», — продолжал Коллинс, — «как, по-вашему, я мог бы выдержать?» «Спасибо за доверие», — прервал его Джон. Он отбросил мысль, что и сам не знал, когда будет правильно появиться, и что все произошедшее было чистой случайностью. Держись ближе ко мне, когда я. Подожди. Слушай! На тропе были крики и возня. Бегающие Шонакины дошли до предыдущей жертвы Танстоуна. Вид их мертвого товарища привел Шонакинов в безграничный ужас. В ужасе они были еще и от того, что рогатые существа, которым они молились, тоже испугались мертвеца. Я понял, в чем дело, сказал Крэш Колинс, словно прочитал мысли Джона. Понял, равнодушно повторил Танстоун. Он снова нагнулся, обхватил тело переводчика и поднял его. Неся его, он осторожно двинулся в сторону рогатых существ, и они расступились перед ним, желая держаться подальше от трупа. Дело в том, быстро продолжил Коллинз. «Все оказалось очень просто. Шонакины ненавидят своих мертвецов. Ну, как и мы, разве что мы, возможно, не впадаем в безумие от страха и отвращения. Но их боги, если это боги, они...» Коллинз посмотрел на рогатых существ, висящих над землей. «Они тоже не переносят мертвых Шонакинов. Разве вы не понимаете, почему?» «Понимаю», — кивнул Таунстоун. «Он действительно понимал». Вероятно, осталось очень мало живых шонокинов. Люди что-то слышали о них, немного, но кое-что. Говорят, что Шонакины не могут умереть естественным путем. У них не было женских особей, не было детей. По крайней мере, ни один человек никогда не слышал о женских особях или о детях Шонакинов. Шонакины, желавшие снова завладеть миром, не могли размножаться. Должно быть, поэтому они так боялись смерти». Когда умирал Шонакин, он уходил навсегда, и никто не рождался, чтобы занять его место. Страх их становился просто и понятен, ведь Бог и дьявол могут существовать, пока в них верят. С каждым умершим Шонакином верующих в них становилось меньше. Если умрут все Шонакины, то что станет с ними? Танстоун снова приблизился к ним. Рогатые фигуры направлялись в свое убежище, карабкаясь по стене, как обезьяны, скрываясь из виду в холодном сиянии. Танстоун подошел вплотную к стене. Не было слышно ни звука. Бросьте тело вслед за ними! предложил Колинс, стоявший рядом. Это было непросто, но у них получилось. Тонстоун взялся за ногу и руку, Колинс взялся с другой стороны. Они покачали тело вперед и назад, пока Джон считал, и на счёт три они бросили тело изо всех сил. Мертвец взлетел вверх, зацепился за край стены и соскользнул внутрь. Раздался вой, а свечение, как показалось танстону усилилось. Спустя мгновение дверь распахнулась, и у Джона хватило времени и разума схватить Коллинза за плечо и оттащить в сторону. Из-за двери хлынула мерцающая жидкость — Она напоминала морскую воду в некоторых тропических широтах, где мириады крошечных фосфорицирующих животных наполняют волны холодным светом. Жидкость потекла бурным потоком вниз по склону. Снизу донеслись крики шонокинов. Теперь у них была реальная причина для страха. Ведь жидкость текла по тропе, как по руслу реки. Они кричали. Затем их крики расплылись и забурлили, слившись с потоком. «Что это было?» – спросил Коллинс. Он принюхался к ночному воздуху. Это не пахнет, но мой нос что-то чувствует. Пойдем отсюда. Они пошли вдоль холма. Взобравшись на возвышение, они осмотрелись. Наконец-то взошла луна, и долина, где находился город Шонакинов, излучала сияние той жидкости, будто отражение лунного света. Что стало с ними? спросил Колинс. Возможно, ничего, ответил Танстоун. «Пока мы не можем знать наверняка. Мы никогда не узнаем, если не вернемся очень осторожно и аккуратно, чтобы все исследовать. Я думаю, что они были ранены и ужасно напуганы. Сегодня они ожидали другого, тебя, и не получили. Вместо этого они получили холодную тушу одного из своих адептов. Это вызвало взрыв и наводнение». «Вероятно», — вставил Коллинз, — «они хранили эту штуку здесь, чтобы контролировать город внизу». «Вероятно», — согласился Танстоун. «Оно вышло из-под контроля и, возможно, убило еще больше шонокинов. Для них потеря такого количества верующих весьма неприятна». «Продули на своем поле, да?» — торжествующе сказал Коллинз. «Пойдем по этим холмам. Мы не знаем местности, но, думаю, к утру выйдем к какому-нибудь поселению». Он замолчал и позволил себе содрогнуться, чего не позволял себе, когда уверенные в своей победе Шонакины окружали его. Человеческому поселению, уточнил он. Хорошо, идем. Лунного света будет достаточно, чтобы хорошо разглядеть местность и запомнить дорогу. Она нам понадобится, когда мы вернемся сюда. Они вернулись неделю спустя. Танстоун, Крэш Коллинс и еще трое человек тщательно отобранных Танстоуном. Они были уверены, что выбрали удачный день для возвращения. Они вернулись тщательно подготовленными к любым возможным неприятностям. Но неприятностей не было. Не было ничего. На этом склоне располагался город Арабия. Но сейчас от него не осталось и следа. Ни дома, ни ямы, ни тротуаров. Не было даже станции у железной дороги. «Продули на своем поле!» Танстоуну вспомнили слова Коллинза, которыми он описал случившееся с Шонакинами. Естественно, это место напоминало им о поражении. Они ушли. Он попытался найти храм на вершине холма, но даже не мог найти точное место, где тот находился. Был ли он уверен, что сможет найти там, по крайней мере, хоть какие-то следы Шонакинов или тех, кому они поклонялись? «Я уверен, что мне это не приснилось», — сказал Коллинз, когда поиски подошли к концу. «Но, возможно, эти джентльмены считают иначе». Трое остальных помотали головами, и старший из них вежливо сказал, что Таунстоун бы никогда не привел их так далеко из-за какого-то сна. Мэнли Уэйт Уэллман. Город шонокенов Рассказ читал Олег Булдаков. Эксклюзивный перевод рассказа и корректура Ольги Усовой.